Глава седьмая. Проснись, Ксин. Я подняла веки и увидела пару черных глаз напротив. Таких уже хорошо знакомых, строгих, но с хитринкой, с огоньком. Роу прошептала с несказанным облегчением и застыла, округлив глаза от удивления. Прямо над его головой пролетела стая ярко-синих бабочек. А еще этот запах, и так мягко лежать. Голубые цветы. «Та самая поляна и тихое журчание водопада». «О, нет!» — сокрушённо простонала. «Ты опять мне снишься. Только не ври, что тебе не понравилось в прошлый раз», — Произнес он мгновенно, вгоняя меня в краску. «Ох, он все еще был на мне, как тогда, в комнате трактира», прижав к кровати и сковав руки. «Только вместо кровати цветы, а вместо моей порванной сорочки — одна только накидка». Я очень хорошо чувствовала, что под ней на мне ничего нет. И от этого пылать начала еще больше. «Слезь с меня», — потребовала я. «Слезь сейчас же и вернись в реальность. И мне туда надо. Где тебя вообще дракусы носят? Ты хотя бы выжил после битвы с дедом». Он насмешливо фыркнул, словно я смолола какую-то глупость, и на вопрос не ответил, но встал и подал мне руку. «Ты должна сосредоточиться на поиске цветка». твёрдо заявил Верховный, будто это даже сейчас было важнее всего. Но... Нет, ничего просто так не происходит. Почему мы здесь? Почему эта поляна? Что для тебя значит это место? Я смотрелась по сторонам и пожала плечами. Оно сказочное и милое. Но я понятия не имею, зачем было спускаться сюда. И как теперь выбираться? Мы оба посмотрели вверх, но там был только туман, сквозь который очень плохо просматривалось звездное небо. «Странно, что там ночь, а здесь внизу светло, как днем. задумчиво произнесла я и посмотрела на Роу. В общем-то, он вообще никогда еще не улыбался вне этого диковатого сна, но даже здесь видеть его таким игривым и беззаботным было непривычно. «Вот и подумай об этом, пока я буду тебя спасать», — предложил он и щелкнул пальцем по моему носу. я плотнее закуталась в его накидку и насупилась когда он начал пятиться от меня в сторону темной пещеры а я ее здесь раньше и не видела «Проснись, ксин повторил он и это был последний приятный звук который я услышала а вот где то вдалеке звучал совсем другой мерзкий отвратительный рычащий голос ведьма и другой ничем не лучше но «Ну уже буди ее уже Полночи прошло, а эта куколка все строит из себя недотрогу. Ты ее долбанул палкой по голове кретин. Так она же колдовала. Но теперь это будет шелковой, да, ведьма. Мерзкие запахи, звуки, холод и боль вырвали меня в реальность. Здесь было ужасно. Даже глаз открывать не надо было, чтобы это понять. Но когда я все же отважилась и подсмотрела, поняла, что все даже хуже. Эти изверги привязали меня к столбу и порвали мое платье. оставив одни только лохмотья, едва прикрывающие тело. Но даже больше этого поразило, что у одного из четверых окруживших меня уродцев в руках была прядь моих волос, та самая, розовенькая. «Ну все, воинственно заключила я. «Об этом вы точно пожалеете». «Ты еще не поняла, что с нами шутки плохи, ведьма?» — спросил мерзко улыбающийся гад, стоявший напротив. У него в руке был нож, и он поддел одну из десятков веревок, которыми я была обмотана вокруг ствола. Посмотрел мне в глаза, обещая самый страшный ужас, который я могла себе представить, и только тогда перерезал. «Я первый», — зловеще прохрипел тот, который тащил меня в лесу. Он, видимо, меня палкой и стукнул. «Первый дед», — поправил его другой, совсем уродливый на вид, с огромными бородавками по всему лицу. А дед так и не вернулся, огрызнулся ему самый буйный, так что она моя. Я зажмурилась и начала молиться высшим силам, когда ко мне потянулись сразу все эти жуткие руки. Я и древних богов вспомнила, которым король давно запретил молиться, и святую землю призвала помочь, и небеса, и колдовство, даже дракусов, даже их. Ведь знала же, куда иду, и какая опасность здесь ждет. а все равно не могла поверить, что со мной происходят эти ужасы. Я всхлипнула. Взвыла, разрыдалась, когда веревки полностью ослабли, и меня за волосы рванули вперед, заставляя упасть на сырую промерзшую землю. Ночь стояла глубокая, и луна светила так ярко, как никогда. Но зова я не чувствовала. Совершенно ничего, только страх. «Не надо, прошу!» Со слезами начала умолять и закричала, когда они начали приближаться. Страшный животный рев разнесся по лесу, пугая птиц и летучих мышей. Они с визгом сорвались с веток и заполнили небо черным облаком. Мы все застыли. Все эти жуткие личности, окружившие меня и остальные, которые напивались у костра неподалеку. И, конечно, я. Все, как один, посмотрели вверх, в небо, откуда доносился рев как раскат грома. как гневный крик богов. Черное птичье облако рассеялось, и над верхушками деревьев очень быстро мелькнула огромная тень. «Вашу же бабушку!» прошептал кто-то испуганно и схватился за свой клинок. Сразу за этим отовсюду послышался лязг металла. Я была напугана до этого, но теперь буквально оторопела от охватившего ужаса и вместе с тем неверия. «Дракус», — прошептала я, продолжая смотреть на небо. Эту огромную тень могли оставить только его крылья. Других настолько больших монстров на море нет. И это рёв... Когда он раздался, вновь я завизжала и начала ползти к дереву. Руки дрожали так, что даже не держали вес моего тела. Что уж говорить о ногах, которые и вовсе парализовала от страха. «Не может быть», — заорал тот самый буйный. крепко сжимая меч двумя руками. «Какой к Дракусам Дракус? Сейчас? До проклятой ночи еще трое суток. Это просто туча. И старый медведь, на которого мы, вот, уже третью неделю охотимся. Сейчас его и добьем. Казалось, он сам себя в этом убедил и даже осмелел. Опустил меч и двинулся ко мне с особо жестоким видом. Но даже на шаг не подступил, как его ноги оторвались от земли. Жуткий звук теперь раздался прямо над моей головой, и я с визгом накрыла голову руками. Земля дрожала, словно горы содрогались. Отовсюду то и дело доносились крики от страха и боли, звон металла, тупые удары и рев. Такой оглушающий рев, что хотелось провалиться под землю. Что-то грохнуло рядом, и я, пребывая в полном ужасе и ступоре, подняла голову. Дракус! Он был прямо передо мной. Огромный, не меньше десяти медведей и намного-много больше папы. И он был совершенно другим. У папы кожа серела, покрывалась тонкими чешуйками, а крылья и хвост были не очень большими. Но этот сверкал в свете огня, как будто его чешуя сделана из алмазов. Крылья даже в сложенном виде казались невероятно мощными. На краях имелись когти, которыми Дракус умело раздирал противников. а на кончике хвоста виднелись шипы. И этот самый кончик размером со всю меня сейчас нервно подрагивал у моих ног, заставляя землю трястись от каждого удара. А я, вместо того, чтобы бежать, пока дракус меня не заметил, сидела так, как онемевшая статуя и рассматривала чудовище во все глаза. Вот так выглядит моя смерть. Красивая и жуткая. «Бегите!» Заорал кто-то из разбойников, и это меня встряхнуло. «Бежать, спасаться, ради семьи!» Хотя нет. Что это я? Бежать никак нельзя. Это ведь только раздразнит зверя. Прятаться нужно. Единственное, что пришло в голову — лезть на дерево. Он многие разрушил, буквально вырвал с корнями, но я попятилась к самому толстому думу, поближе к костру. Огня Дракуса очень боялись. Значит, у меня был шанс, что он не станет подходить. и он действительно был увлечен беглецами. Ревел, догонял их, царапал когтями и рвал зубами. Жестокая смерть для таких уродов, как эти олени. Мне их жаль не было. Я думала лишь, как свою шкуру спасти. Ползла по дереву, соскальзывала, царапала ладони и ступни до крови, но ни на мгновение не позволяла себе сдаваться и раскисать. Я долезла до верхних веток и слилась со стволом дуба, Подглядывая за поляной одним глазом. Да, теперь здесь посреди густого леса будет поляна, а заодно и кладбище. Зажмурилась от очередного вопля Дракуса и смерти сена, когда в него врезался шипованный хвост, пригвоздив к дереву. Дракус двигался, как ящерица, быстро маневрируя между деревьями, не особо заботясь об их сохранности. Мужчины пытались бежать, разбегались в разные стороны. Но как бы ни старались, монстр догонял каждого и злился все сильнее. Последний бежать не стал. Он стоял под моим деревом и держал меч в одной руке, а факел — в другой. Рычал и сам и дрожал от страха, понимая, что ему не выжить. Но все равно собирался драться. «Давай сюда, тварь!» — процедил олень, махая факелом. Дракус попытался затушить огонь лапой, но разбойник увернулся и вонзил меч монстру в грудь, чуть ниже шеи. там, где у них билось сердце. Чешучатый взревел на этот раз от боли не снес напавшего на него мужчину лапой, расплющив его весом своего тела. Но реветь не перестал. Пронзительный оглушающий звук звенел у меня в голове еще долго, даже когда зверь успокоился. Крик превратился в шипение, а после его все стих. Я застыла, смотря на него сверху. Он был прямо под моим деревом, шатаясь в стороны, словно охмелел. Дракус завалился на бок и начал сипло дышать. «Жаль. Но нет, мне не было его жаль. Он ведь кровожадный монстр, в конце концов. И если бы его не ранили, точно напал бы на меня. Просто. Он ведь не контролирует себя. Он просто мужчина. Чей-то сын, возможно, чей-то отец. Кто он?» Я не могла отвести глаз. Мертвой хваткой вцепилась в дерево и запоминала мельчайшую деталь этого диковинного чудовища. Об алмазных дракусах я еще не слышала. Черные есть серые, синие, но чтобы такие. Стало жутко тихо. Было слышно даже треск поленьев в костре и, конечно, его тяжелое дыхание. В какой-то момент он резко повернул голову и посмотрел мне прямо в глаза. Словно все это время знал, что я наблюдаю за ним. Его глазища были такими огромными и черными, как целая бездна, как у Верховного. Я закрыла рот рукой, боясь, что снова закричу от этой сумасшедшей мысли. Но самое ошеломляющее меня ждало впереди, когда блеск на чешуе начал тускнеть, когда шипы на крыльях и хвосте плавно втянулись под шкуру, когда мощные лапы, туловище и шея, стали уменьшаться на глазах. Когда раздался треск и хруст костей. Дракус обращался, шипел от боли, скулил, кричал, уже по-человечески, не по-звериному, сжимая челюсти и кусая губы. По моим щекам катились слезы. «Это ты», — шепнула я, когда трансформация наконец завершилась. «Для меня натянулась вечность». «Роу!» Все, что я видела свысока, — кровь. Ее было так много на нем, на руках, ногах, шее и больше всего груди. Та рана от меча была глубокой. Но раз он все еще держался, то не смертельный. Я начала спускаться, задыхаясь от нервозности. Уже все прошло, все закончилось. И я не пострадала. Можно было вздохнуть с облегчением, но я его не испытывала. Спрыгнув с самой нижней ветки, на мгновение застыла. проверяя реакцию Роу. Его глаза уже были закрыты, но он все еще сильно сжимал челюсти, значит, был в сознании. У костра, который почти догорел, валялись какие-то тряпки. Среди них я разглядела и свою накидку. Схватив ее и горящую ветку, чтобы подсветить, медленно подошла к мужчине. Глупо, наверное, было думать, что он и сейчас не в себе и попробует напасть на меня. Звериная сущность ведь отпустила его, а значит, это просто он, мой палач. Присев рядом, я аккуратно накрыла его накидкой до раны на груди. Роу резко распахнул глаза, чем напугал меня до нервного вздоха. Долго удержав на мне тяжелый взгляд, он враждебно покосился на горящую ветку. И я убрала ее подальше, вспомнив о страхе Дракусов. «Нет», — проговорил он, — слова сейчас давались ему тяжело. «Прижги». Я запаниковала, когда только поняла, что он от меня требует. Мне даже смотреть на кровоточащую рану было сложно, но чтобы еще и прижигать. «Лучше магией», — предложила я, но поняла, что цепочки с кольцом на его шее нет. «Где твои вещи? Ты оставил их на том месте, где мы спали? Мне нужно кольцо, Роу, где оно?» Он вяло мотнул головой, поморщился и сжал кулак, привлекая к нему мое внимание. Вокруг запястья была обмотана веревка, а на ней висела цепочка с кулоном, кольцом и клинок. Я вздохнула с облегчением и потянулась к кольцу, но инквизитор сильнее сжал веревку, не пуская, и уже совсем слабо повторил. Прижги. Ух, я была так зла на него за упрямство. Как он не понимал? Это могло только навредить ему. Не было никакой гарантии, что огонь поможет. В конце концов, я не могла заставить себя сделать это. «Если ты умрёшь, я не знаю, что тебе сделаю», — процедила я яростно. «У тебя моя семья. Ты нужен мне живым». Не подействовала. Он и не думал поддаваться. «Такого упрямца ищи, ищи, и не сыщешь во всём королевстве». «Роурант», — прикрикнула я, когда его веки начали безвольно опускаться. «Никто не сбежал?» — спросил он, будто это было важно сейчас. «Тебе оттуда было виднее». «Никто», — заверила я. «Ты всех... Дракус всех убил». «Хорошо». Прошептал он и все же начал сдаваться. «Я не оставляю свидетелей». «Ну, об этом не нетрудно догадаться, если до короля дойдут слухи, что его тень может обращаться, когда ему вздумается. Ох, ну просто поразительно, что он смог так приблизиться к его величеству». Оставляя это в тайне. Ему ведь не жить, если кто-то узнает. Да, шепнула я и все же забрала кольцо из обмякшей ладони. Не оставляешь. Синий камень засветился ярче, призывая меня, а верховный уже почти не подавал признаков жизни. Веки плотно закрылись, черты лица расслабились, и взмахи грудной клетки стали едва различимы. Жизнь покидала его. А в моих руках было это магическое кольцо с неиссякаемой силой. Что оно могло? Освободить мою семью могло бы? Перенести их в хорошее место, спрятать подальше от инквизиторов Мориуса? Ведь могло же.